Глава двадцать седьмая. Штормовое предупреждение. Эпиграф. Если рассуждать честно и объективно, то Майк и зоопарк выпали из актуальной повестки еще году в 1988. Артемий Троицкий. Попытки ускориться и переключиться на новую жизнь давались Майку с невероятным трудом. Да по большому счету он и сам не очень-то пытался изменить что-либо в своих привычках. При этом удивлялся успехом других рок-групп, искренне не врубаясь в механизм их стремительного взлета. Я не понимаю, откуда же они берут деньги на все это? В порыве откровения вопрошал Науменко в беседах с Борисом Мазиным. Откуда у них новые гитары? Откуда у них деньги на студии и заграничные поездки? По всей стране бушевала перестройка. но Науменко не вписывался в этот непривычный ритм. «Все вокруг несутся в Америку, но только не Майк», писал в своей книге «Рок на русских костях» Оля Васин. «Его никто не приглашает туда, он никому не нужен. Он сидит на белой полосе и размышляет, где бы достать двадцатник, чтобы купить у приятеля Greatest Hits Чака Берри». Это мнение не было единичным. Сева Гакель спустя много лет вспоминает, «Неожиданно для всех Майк оказался домоседом и совершенно не светским человеком. К примеру, мы в аквариуме вели открытый образ жизни и были вместе везде – на премьерах, концертах, каких-то спектаклях, а Майк почему-то начал держаться особняком. Позже даже Галина Флорентьевна признавалась, что, достигнув возраста Христа, ее сын стал напоминать Илью Обломова. Другими словами, начал лениться, сутками лежал на диване – читал детективы и смотрел по телевизору фильмы про войну. «Как-то мы с Мишей Кучеренко заехали домой к Майку», вспоминал Пит Колупаев. «В коридоре, естественно, срач, и бегают какие-то люди в маечках. Мы, москвичи, к такому не привыкли. А у Майка комнатка меньше, чем туалет. Он на диванчике лежит, смотрит, они сражались за родину. И кайфует от этого. У нас с собой была бутылка портвейна, но Майк сказал, «Не, ребят, пить еще рано». У себя в берлоге он был очень скромный и застенчивый человек, с кучей комплексов. Перечитал много раз всего Тургенева, а Тургенева читают только стилисты. Он был поклонником метафор и аутентичного русского языка. При этом у него вся стена была завешена плакатами Марка Болана. Прожигая жизнь дома, Науменко включил внутренний тормоз, игнорируя множество акций, проходивших в Ленинграде. При внешней суете вокруг... Майк оказался чуть ли не единственным музыкантом в рок-клубе, который принципиально не принимал участия в безумно веселых выступлениях импровизированного оркестра Сергея Курехина. Как-то в разговоре со мной Майк обронил по поводу поп-механики. «Не понимаю, чем там занимаются мои коллеги из рок-клуба», рассказывал в книге «Беспокойники города Питера» Павел Крусанов. «Я понимаю, что Сережа Курехин – большой музыкант, но нам-то что делать с ним на одной сцене?» Играть трень-брень на гитаре?» Майк начал тяжелеть, исповедовался мне Родион в интервью 2018 года. И мне кажется, что виноват в этом отчасти был я, потому что подарил им с Наташей на свадьбу телевизор в качестве шутки, и мне в голову не приходилось, что они станут его смотреть. И еще крайне неожиданно для меня Науменко начал читать журнал «Корея». В какой-то момент он пошел по пути наименьшего сопротивления. О таких переменах в жизни Майка никто из его иногородних поклонников даже не догадывался. Личную эволюцию лидера зоопарка мне довелось наблюдать воочию, и, безусловно, это были яркие впечатления. В ноябре 1988 года я столкнулся с Науменко в артистической гримерке «Лужников». Это случилось во время эпохального концерта памяти Саши Башлачева, который за полгода до этого выбросился из окна съемной ленинградской квартиры. Почтить его память собрались многие ведущие рок-группы страны. ДДТ, Алиса, Кино, Калинов-Мост, Андрей Макаревич, Юрий Наумов, Чайф, и зоопарк Сергей Мрыженко. Приехав с Шевчуком в Москву на пьяном поезде из Ленинграда, Науменко целый день маялся, вспоминая первый куплет старых ран, с которых зоопарк планировал начать программу. Но, видимо, такая на улице стояла погода, что реанимировать текст собственной песни Майк так и не смог. Мне кажется, что эта неудача надломила что-то у него внутри. В это время я брал интервью у Наумова, у которого была общая гримерка с зоопарком. За пару минут до выступления открылась дверь, и в артистическое помещение с шумом ввалился Майк. Хмуро посмотрев на чужаков, он, обращаясь к притихшим музыкантам, со значением толкнул пространную речь, а затем пригласил в гримерку Сережу Рыженко и нетвердой походкой повел свою рок-группу по длинному коридору Лужников. На сцене Науменко появился с опозданием, слегка покачиваясь. В итоге академичное выступление зоопарка перед восемью тысячами зрителей в контексте яростной Алисы, романтичного Цоя, пронзительного Калиного моста и неустрашимого Шевчука сенсацией не стало. На фоне старого грязного саунда выделялась лишь песня «Выстрелы». Каждый день это меткий выстрел, это выстрел в спину, выстрел в упор. За все эти годы можно привыкнуть, но ты не привык до сих пор. Примечательно, что незадолго до выступления зоопарка произошла небольшая стычка между организаторами на важную тему видеосъемки концерта. Изначально предполагалось, что мероприятие будет снимать команда джана Стингрей, но тут в дело вмешался Шевчук. Он настойчиво предложил отдать все права его партнерам. хер всяким непонятным людям давать камеры», категорично заявил вождь ДДТ. «У нас есть клевые американские кореша, и они все надежно снимут». В результате у съемочной бригады получился мутный фильм «Рок на красном коне», а исходники были благополучно утеряны. Одним из пострадавших артистов оказался Майк. Из получасового выступления зоопарка в Лужниках сохранилась лишь видеозапись московского блюза «Блюз до москву один фрагменты которой затем неоднократно использовались в документальных фильмах о группе. Так случилось, что незадолго до мемориала Башлачева группу покинул ее наиболее артистичный музыкант – Андрей Мурзик-Муратов. Причин было несколько, но главное из них состояла в том, что клавишник зоопарка параллельно выступал в составе ДДТ. На майка такое раздвоение личности влияло крайне негативно. В итоге квинтет превратился в квартет. И, как казалось, немного от этого потерял. Все в группе дружно забыли, сколько раз Мурзик спасал концерты, дублируя на клавишах басовые партии, когда нетрезвый Куликов не мог попасть штекером в усилитель. Надо признаться, что времени на размышления было немного. К середине 1988 года зоопарк стал считаться самой гастролирующей группой ленинградского рок-клуба. Песни Майка, известные в регионах еще с начала 80-х, и сумасшедший тираж пластинки «Белая полоса» сделали Майка максимально востребованным исполнителем. Сидевший на домашнем телефоне Сева Грач едва успевал отмечать в блокноте даты новых концертов. Особенно интенсивным выдалось лето 1988 года. Конец мая – фестиваль в Минске, в июне – несколько концертов в Воронеже, затем выступление в Колпашево на 50-летие города, ознаменовавшее собой начало сибирского дальневосточного тура. По мнению музыкантов, одно из самых удачных выступлений случилось во Владивостоке, куда группа полетела вместе с Ишей Петровским. На страницах прекрасного дамского фанзина «Штучка» был опубликован искрометный репортаж из «Матросского клуба», где, судя по статье, царил сплошной драйв и угар. «Живой зоопарк. Что ожидали, то и увидели», комментировала журналистка Лина Курятникова дальневосточный дебют Майка. Песня «Дрянь» лично на меня со сцены произвела такое впечатление, которое никогда не производила в записи. Публика пришла исключительно врубающаяся, и вела себя как положено, вызывая недовольство комсомольских работников. Все время ломалась аппаратура, а народ постоянно скандировал «Уездный город Н!». Затем у зоопарка был концерт в Хабаровске. Но этот город оказался интересен совсем другими событиями. Во-первых, ребята из редакции журнала Underground взяли развернутое интервью у Майка, которое впоследствии очень пригодилось мне в работе над книгой. Во-вторых, во время саундчека к музыкантам подошел неприметного вида сержант советской армии. То был Леонид Бурлаков, молодой поэт и в недалеком будущем продюсер группы «Мумитроль». К 1988 году Леони уже написал будущий хит «Новая луна апреля» и теперь проходил воинскую службу в Хабаровске. «Я по-наглому попросил Майка о личной встрече», – вспоминал Бурлаков. «На следующий день по его приглашению приехал в гостиницу к десяти утра». Последовавшие два часа я запомнил на всю свою жизнь. Примерно так я себе и представлял типичного питерского интеллигента, терпеливого и прекрасно меня понимающего. Помню каждое слово, каждый его ответ. Например, мой первый вопрос был: "А как Борис Гребенщиков пишет свои песни?". Любопытно, что в самом конце беседы Майк набросал мне список музыки, обязательной к прослушиванию. Там были практически все альбомы Velvet Underground. концертные диски Леонардо Коэна и Марка Болана, а также одна из пластинок Пати Смит. После Сибири и Дальнего Востока у группы состоялись концерты в Киеве. Аншлага не было, сквозь зубы сидит продюсер Романа Альтер, который не очень любит вспоминать об этих выступлениях в Политехническом институте. И в чем-то понять его можно. Яркости шоу «Зоопарк» никогда не отличался, а уход неутомимого Мурзика ослабил не только плотность звука, но и визуальную составляющую шоу. К тому же за несколько месяцев резко снизился внутренний темп концертов. У Майка появилась дурацкая привычка настраивать в разгар выступления свою гитару. Он мастерски создавал иллюзию, что знает о музыке значительно больше, чем зрители могли услышать из самопальных динамиков местных домов культуры. И если в провинции такие трюки периодически прокатывали, то в Ленинграде натренированная публика кричала Майку из зала «Кончай лабуду, все равно на гитаре играть не умеешь». Но это было еще полбеды. Как чуткий художник, Науменко понимал, что уже несколько лет у группы нет нового альбома, и осознание этого факта вызывало у Майка бесконечную грусть. Одна из причин была технической. Записываться зоопарку было положительно негде. Студии тропила и Панкера перестали функционировать, а сотрудничество с государственными структурами, такими как «Мелодия» или «Дом радио», выглядело печальным. Приходит в студию группы «Зоопарк». «Старые, грязные, рок-н-ролльные мужики», – жаловался Майк в одном из интервью. «Нам дают девушку лет пятидесяти. Может быть, ей даже сорок пять, мы не спрашивали. Короче, она, возможно, хорошо запишет симфонический оркестр. Но как записать барабаны, она не знает. Нам приходилось самим крутить ручки, которые она должна была крутить, в студии, которую мы видели впервые». Кроме типичной советской бесхозяйственности – На лицо были явные энергетические нестыковки между патриархальными законами Мелодии и стилем жизни группы Зоопарк. На Мелодии мы больше записываться не будем, заявил после очередной звукозаписывающей сессии Сева Грач. Обстановка там не рабочая, ни покурить, ни матом ругнуться. В этот период Науменко безусловно чувствовал, что Зоопарк уверенно топчется на месте, без нового звука и свежих аранжировок. Порой музыканты предлагали своему лидеру какие-то робкие идеи, но Майк от них всегда отмахивался. То ли идеи не нравились, то ли настроение отсутствовало, то ли репетировать было лень. Непонятно. «Мы творческие темы в группе не очень часто обсуждали», говорил мне впоследствии Валера Кириллов. «Вдумайтесь, люди, какая печаль стоит за этими словами». «Репетиционного процесса в зоопарке почти не было», признавался Саша Храбунов. «У меня практически все соло и рифы были сочинены в студии». «Я не раз говорил Майку, что делая ставку на Шуру Храбунова, он ставит только на одну монету», — вспоминал Борис Мазин. «Далеко не все композиции получались у него хорошо. Эти разговоры мы вели все время. Последняя беседа состоялась по поводу песни «Женщина», которая в электрической версии превратилась в жесткий кабак. Я очень любил ее текст, но со сцены слов не было слышно вообще». По этому поводу нам стало крайне сложно общаться друг с другом. И один раз я здорово получил по шапке, когда Майк выслушал мои мысли, а потом спросил, «Ты хотя бы один хит в жизни написал, чтобы давать мне советы?» И все. Кроме появившейся обидчивости, во внутренней химии Майка начали происходить и другие метаморфозы. К примеру, в циническом поведении куда-то исчезли легкость, ирония и артистизм. Науменко внимательно наблюдал, как ярко выступали на концертах гуттаперчевый Костя Кинчев, стильный Миша Барзыкин с телевизора и отец русских народных галлюцинаций Петя Мамонов. Также он часто пересматривал международный рок-фестиваль Live Aid, записанный панкером с финского телевидения. Казалось, как вести себя на сцене, Науменко прекрасно знал и понимал, но в жизни все получалось по-другому. В хаотично подобранном, сценическом прикиде Майк порой напоминал кособокого филина И если в начале выступления он еще пытался пританцовывать в стиле Чака Берри, то ближе к финалу уставал, обретая непринужденность провинциального лектора. Нечто похожее происходило и с командной игрой зоопарка. Иногда, правда, старая формула по-прежнему срабатывала, и тогда у группы случались прорывы. Один из них произошел на совместном концерте с группой «Ноль», лидер которой, Федя Чистяков, остроумно положил текст «Буги-вуги» каждый день на патриотическую мелодию «Варшавянки». «В один из моментов я рискнул показать Майку свое изуверство над его песней», – вспоминал Чистяков. К счастью, Науменко оказался человеком без ненужных комплексов, по крайней мере, по части собственной гениальности. Ему все понравилось, и мы симпровизировали под «Варшавянку» на концерте в Ленинградском цирке. Это было ее первое исполнение». Со временем это мероприятие приобрело статус легендарного, не в последнюю очередь из-за стычки Майка с тележурналистом Невзорова. Рассказывает Лёша Рыбин. Майк был первым и последним, кто послал нахуй Невзорова. Когда только появилась программа «600 секунд», тот начал снимать сюжет о том, как Рок победил коммунизм, разложив при этом христианскую молодежь. Невзоров любил такой подход. И вот Майк стоит на сцене, у него саундчек. А Невзоров начинает ставить свет и орать на всех командным голосом. На что Майк громко говорит в микрофон, слушай, иди отсюда нахуй. Невзоров начинает вопить, что он тут работает и не надо ему мешать. Тогда Майк повторяет, иди нахуй, это я здесь работаю, а ты мне мешаешь. И Невзоров ретировался. Выступление в цирке было одним из нечастых концертов зоопарка в Ленинграде. Из-за бесконечных гастролей Майк почти перестал бывать в родном городе и общаться со старыми приятелями. Скорее всего, из-за нехватки времени и энергии. «Мы с Майком стали значительно меньше разговаривать», рассказывал мне барабанщик золотого состава Андрей Данилов. Миша все время был в какой-то суете, так чтобы вместе сесть и посидеть уже не получалось. В этот кочевой год Науменко оказался в искусственной изоляции. в окружении музыкантов зоопарка, директора Сева Крача и звукорежиссера Ильи Маркелова. Без коллаборации с Гребенщиковым, Фаном, Донских и несколькими старыми друзьями лидер зоопарка словно застыл в собственном развитии. «Майк всегда хотел иметь свою группу», считает Родион. «И когда он ее получил, ему пришлось заплатить за это немалую цену. Уровень личностного развития у Науменко оказался несколько выше», Его музыканты симпатичные ребята, но просто у людей был разный культурный уровень. Науменко больше читал, больше думал, он больше общался с культурными людьми. Английская школа в центре, не фунтезюму. Это все в итоге было по уровню, намного выше его музыкантов. Майк естественно чувствовал, как рутина и стагнация заедают его. Со стороны это напоминало творческий вакуум и не могло укрыться от внимания его близких. После выхода уездного города Н прошло всего несколько лет, и Майк внезапно посерьезнел, замечал Коля Васин. Он начал разъезжать по стране с бесконечными концертами, с программой своих веселых песен. Но вскоре веселье постарело, потому что песни были старыми, а новых песен Майк не писал. И это было грустно. К 1989 году зоопарк пошел на новый виток гастролей – и зрители с удивлением обнаружили, что репертуар группы практически не изменился. Программа концертов отличалась от романтического первого приезда на две-три композиции. Этот факт вызывал волны негатива, как у зрителей, так и у серьезных критиков. К примеру, во время научного семинара, проходившего в рамках третьего фестиваля Свердловского рок-клуба, социолог и журналист Николай Мейнерт, активно продвигавший зоопарк на эстонском радио, публично заявил. Многие музыканты, такие как Майк, сейчас не знают, что им делать. Какую теперь им найти интонацию, чтобы сохранить актуальность? Поэтому самой интересной его песней на прошлом фестивале была «Я забываю, я продолжаю забывать». Она соответствует реальному положению вещей, когда Майк элементарно забывал слова собственного текста с очередного перепоя. Со стороны казалось, что это тупик, и дальше отступать некуда. Всем, но только не Майку. В тот момент он еще иллюзорно на что-то надеялся.